Между Протагором и Гераклитом, с которым мы будем иметь дело в этой главе, находится другой, менее значительный философ, а именно Ксенофан. Даты жизни Ксенофана неопределенны. Они могут быть определены главным образом, исходя из того обстоятельства, что он ссылается на Пифагора, а Гераклит ссылается на него. Ксенофан по рождению иониец, но большую часть своей жизни прожил в Южной Италии. Он полагал, что все вещи произошли из земли и воды. Что касается богов, то Ксенофан был очень настойчив в своем свободомыслии. Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомер и Гесиот воровство прелюбодеяние и взаимный обман но смертные думают будто боги рождаются имеют одежду голос и телесный образ как и они но если бы быки лошади и львы имели руки и могли бы ими рисовать и создавать произведения искусства подобно людям то лошади изображали бы богов похожими на лошадей быки же похожими на быков и придавали бы им тела такого рода, каков телесный образ у них самих, каждый по-своему. Эфиопы говорят, что их боги курносы и черны, фракияне же представляют своих богов голубоглазыми и рыжеватыми. Ксенофан верил в единого бога, который не похож на человека ни по своему образу мышления, ни по своему внешнему виду, и который без усилия, силой ума он все потрясает. Ксенофан высмел пифагоровскую доктрину переселения душ. Раз он проходит и видит, визжит от побоев собачка. Жаль ему стало, и он слово такое изрек. «Полно! Не бей!» В этом визге покойника милого голос. Это родной мне щенок, друга я в нем узнаю. Ксенофан полагал, что в вопросах теологии невозможно установить истину. Не было мужа такого, и после не будет, кто знал бы истину всю о богах и о всем, что теперь говорю я. Пусть даже кто-нибудь правду изрек бы. Как мог бы узнать он правду или ложь, он сказал, лишь призраки людям доступны. Ксенофан занимает свое место в ряду рационалистов, протестовавших против мистических тенденций у Пифагора и других философов, но как самостоятельный мыслитель он не стоит в первых рядах.